Аудиокнига «Варкрафт». Автор – Ричард Кнак. Серия «Война древних». Книга 3. Раскол. Глава номер 7. Архимонд наблюдал за своими воинами, отступавшими по всем фронтам. Он смотрел, как они умирают дюжинами от клинков-защитников, или как их разрывают на части животные ночных эльфов, похожие на кошек, Он видел еще больше погибших от грубой силы других существ, которые присоединились к войску. Архимонт наблюдал за всем этим и улыбался. Они были без колдуна, без друида и без мага. Даже без мускулистого воина с зеленой кожей, чья врожденная ярость поражала демона. «Настало время!» – прошипел он себе. Джарад продолжал пытаться разбудить Ронина, но колдун не реагировал. Единственной реакцией человека было то, что он открыл свои глаза, но эти глаза ничего не видели, в них не читалось ни единой мысли. Но все же он пытался. «Господин Ронин, вы должны очнуться! Что-то не так, я знаю это!» Капитан брызнул водой на лицо рыжеволосого колдуна. Она стекла с него без результата. «Хозяин демонов что-то задумал!» Затем необычный шум привлёк его внимание. Это напомнило Джареду то, как он обычно наблюдал за стаями птиц, садившихся на деревья. Взмахи множества крыльев отозвались эхом в его ушах. Он посмотрел вверх. Небо было заполнено стражниками ужаса. «Мать Луна!» Каждый из летящих демонов нёс груз в своих руках. Тяжёлый котёл, от которого шёл дым. Котлы были намного больше и тяжелее чем мог поднять ночной эльф, и казалось, даже стражникам ужаса было тяжело держать их, но они держали. Джарад песен теней изучил этот трой, наблюдая за тем, как они с трудом летят на ряды защитников, и затем за них. Было сомнительно, что внизу многие смогли заметить их, столь свирепой была борьба. Даже лорд Дездал, вероятно, видел перед собой только умирающих демонов. Дворянина нужно было предупредить. Это было единственное, что имело смысл для Джарада. Больше никого не было. крас ушел. Схватив тело Ронина, капитан потащил его к большому камню. Он положил колдуна на противоположную сторону, спрятав с поля битвы. Надеясь, что никто его там не заметит. «Пожалуйста, пожалуйста, простите меня», — извинялся солдат перед неподвижным телом. Джарад запрыгнул на свое животное и направился туда где он в последний раз видел дворянина. Но как только он отъехал от места, где спрятал Ронина, первый из стражей ужаса внезапно завис над ночными эльфами, капитан увидел, как опрокинулся первый котел. Кипящая красная жидкость полилась вниз на ничего не подозревающих солдат. Их крики были ужасны. Большинство из тех, на кого пролился смертельный дождь, упали, корчась от боли, От одного единственного котла множество ночных эльфов были обожжены и искалечены, некоторые смертельно. А затем и другие крылатые демоны стали переворачивать свою ношу. «Нет!» — кричал он. «Нет!» Поток смертей хлынул на защитников. Все новые и новые ряды солдат погружались в полный хаос, поскольку каждый пытался защитить себя от этого ужаса. Они противостояли клинкам и опасным когтям, с которыми можно было бороться оружием. Но против обжигающего зелья они ничего не могли сделать. Крики вокруг заставили Джарада скакать как можно быстрее. Он увидел знамя Дездала и затем, через несколько напряженных мгновений, самого дворянина. Увиденное не обрадовало Джарада. Худой ночной эльф сидел на своей кошке с ошеломленным выражением. Дездел сидел в седле, как мертвый. Он наблюдал крах его великого плана без явного намерения сделать что-нибудь, чтобы попытаться спасти ситуацию. Стоя вокруг него, подчиненные стражники беспомощно смотрели на командующего. Джаред не видел надежды на их лицах. Сумев подвести своего саблезуба поближе, капитан проехал мимо ошеломленных стражников и приблизился к дворянину на расстоянии вытянутой руки. «Мой лорд! Мой лорд! Сделайте что-нибудь! Мы должны сбить этих демонов!» Уже поздно, слишком поздно! Лепетал Дездел, не глядя на него. Мы все обречены! Это конец всего! Мой лорд! Интуиция заставила Джарада посмотреть вверх. Пара демонов парила прямо над ними. Их котлы были все еще полны. Схватив дворянина за руку, Джарад закричал: Лорд Дездел, уходим! Быстро! Выражение ночного эльфа стало суровым, и он вырвал свою руку в презрении. «Отпусти меня! Ты забываешься, капитан!» Джара скептически посмотрел на Дездела. «Мой лорд! Убирайся, пока я не заковал тебя в цепи!» Зная, что он ничего не мог сделать, чтобы убедить дворянина, Джаред дернул по воде и направил свое животное в сторону. Только это и спасло его. Поток, хлынувший на Дездела и других, сжег плоть и оплавил металл. В смертельных муках ночной саблезуб Дездела отбросил его обожжённое тело. Дворянин упал чудовищной кучей. Теперь его высокомерные черты были искажены ужасом почти до неузнаваемости. Его соратникам и стражникам было не намного лучше. Тем, что не были страшно убиты, корчились от боли на земле. Их крики были такие, что внутри всё похолодело. Джаред ничего не мог сделать для них. Стражники ужаса пролетели над ними, почти нетронутые защитниками. Единичные выстрелы лучников тут и там сбили некоторых, и некоторые погибли от лунной стражи, но не было никаких сплоченных усилий. Джаред увидел огромную нехватку в организации, затем вспомнил, что Дездол заменил всех офицеров своего предшественника собственными подхалимами. Более непостижимым было то, что некоторые силы войска не участвовали в сражении. Они с тревогой стояли в стороне, ожидая команд, которых никогда не будет. Джарад понял, они не знали, что лорд Десдел был мёртв, и вероятно думали, что дворянин призовёт их в любой момент. Он быстро подъехал к личному составу. Ответственный офицер отдал честь. Сколько у вас луков? спросил Джарад. 60, капитан. Едва ли достаточно, но по крайней мере это начало. Постройте всех лучников. Я хочу научить их, как атаковать тех стражников ужаса. «Остальные создадут периметр вокруг них». Другой ночной эльф отдал приказ. Джаред отчаянно осматривался в поисках чего-то еще, что можно использовать. Вместо этого к нему подъехал другой всадник. Вновь прибывший отдал честь манере, которая немедленно указала, что Джаред был первым, к кому направился офицер, когда увидел его. «Клин раздавлен. Мы с трудом удерживаем строй!» Он указал позади себя на место в середине. «Лорд Делтеон мёртв, и во главе у нас есть только его помощник. Он послал меня, чтобы найти кого-нибудь для усиления». К этому времени войска, которые принял Джарад, уже построились. Как раз когда капитан думал, что делать с новой проблемой, он увидел почти дюжину стражников ужаса, упавших с неба. По крайней мере, это дало ему небольшую надежду. Вновь прибывшему он, наконец, сказал… «Скачи к Тауренам, скажи им, что капитан «Песен теней» просит у народа Хална, чтобы несколько воинов пошли с тобой и усилили клин». Джарад вспомнил что-то еще. «Спроси также у них их лучших лучников». Когда он закончил, другой ночной эльф с немного успокоившимся выражением поехал прочь, повинуясь. У Джарада хватило времени, чтобы перенаправить мысли прежде, чем прибыли еще двое. Капитан мог только предположить, что он был замечен в организации сопротивления. И кто-то по глупости предположил, что он говорит от имени уже мёртвого Дездела. Но зная это, Джаред не мог просто отказать им. Он слушал их требования и старался найти какое-то решение, хотя бы временное. К его удивлению, вскоре после этого к нему прибыл один из лунной стражи. Хотя было ясно, что один из главных колдунов выглядел измождённым, стоя перед капитаном песен теней». «Лучники не замедляют урон, который наносят крылатые дьяволы. Мы смогли реорганизоваться, хотя трое из нас погибли, и еще два выведены из строя. Мы попытаемся справиться с теми, что над нами и колдунами на расстоянии, но, сделав так, нам потребуется дополнительная защита». Джард попытался не дышать. Надеясь избежать показать колдуну свою неуверенность, он притворился, что смотрит дальше на левый фланг. Там он увидел несколько рядов солдат в боевом порядке, поскольку они готовились встретить надвигающихся демонов. Те, что были позади, давили на мешавшие им передние ряды без всякой пользы и фактически толкали их прямо на лезвие противника. Он подозвал одного солдата из квадрата. «Ты, поезжай с ним вон туда и бери командование над теми рядами. Скажи остальным, чтобы не давили вперед и укрепляли передовую линию по мере необходимости». Появлялись все новые и новые вопросы. Они не давали Джареду перевести дух. Затем наступил момент, когда даже глиняные и другие союзники начали просить поддержки. У Джарада никогда не было столько власти. Отвечая на их просьбы, молился, чтобы он не послал невинные жизни на жуткую смерть. В любой момент капитан ожидал увидеть, что полчища сокрушит его войско. Но так или иначе, ночные эльфы держались. Объединенные усилия лунной стражи и лучников оказались слишком опустошающими для крылатых демонов, и они отступили, многие все еще с полными горшками. Потери войска были высоки, но, немного успокоившись, Джаред надеялся, что сделанное им воспрепятствует им быть еще больше. Когда у капитана появилась возможность вернуться к Ронину, с ним было полдюжины подчиненных, шедших за ним. Он не просил их об этом. Различные офицеры войска настояли, чтобы остаться с Джаредом в случае, если они срочно понадобятся ему по какой-то причине. Прежнего офицера стражи беспокоило их присутствие, поскольку они видели в нем равного гребню ворона или Джарад песнь Песентеней не был никаким дворянином и, конечно, не был командующим. Если войску удалось оправиться от неминуемой гибели, то это было благодаря самим бойцам. К его огромному облегчению колдун был жив и невредим. К сожалению, он все еще, казалось, ничего не видел и не слышал, несмотря на взгляд, кажущийся очнувшимся. Жаред еще раз попытался дать ему воды, но напрасно. Расстроенный, он повернулся к одному из солдат и приказал. «Найдите мне одного из старших лунной стражи. Поторопитесь!» Все же, это был не один из колдунов, который вернулся с наездником, а скорее пара фигур одетых в броню сестеры Элуны. Хуже того, главная жрица была Маев. «Когда мне сказали, что командующий офицер нуждался в колдовстве, я и не думала, что он говорит о тебе, младший братик». У капитана песен теней» не было времени на господствующий тон его сестры. «Избавь меня от своих острот, Маев!» Колдуна поразила заклятие, которое, я думаю, было послано одним из главных демонов. Элуна может помочь освободиться от него?» Она посмотрела на него с любопытством одно мгновение. Затем опустилась перед Ронином на колени. «Я не имела дела ни с одним из его вида. Но я полагаю, что он достаточно схож с нами, и мать Луна дарует мне возможность. Джиа, помоги мне. Посмотрим, что мы можем сделать». Вторая жрица встала с другой стороны Ронина. Обе подняли руки на уровень груди ладонями вверх. Затем коснулись кончиками пальцев друг друга. В момент когда жрицы коснулись друг друга, появился слабый серебряный свет из их рук. Он быстро распространялся по рукам и вокруг их тел. Майев и ее напарница начали петь. Для Джарада их слова не имели никакого смысла, но он знал, что у сестеры Луны был свой особый язык, с помощью которого они обычно общались с лунным божеством. Сияние, окружающее женщин, перешло на колдуна. Его тело слегка затряслось затем обмякла. Другой наездник присоединился к группе. «Где командующий?» Несколько предыдущих посланников называли Джарада этим титулом, несмотря на его постоянную настойчивость, что бы они так ни делали. Возмущенный прерыванием в столь деликатное время, он повернулся и выпалил. «Вы будете держать свой рот закрытым и ждать, пока я не разрешу вам говорить!» Глаза всадника расширились. Только после этого капитан увидел украшение из золота и изумрудов на плечах и эмблеме на груди. Джаред оскорбил дворянина. Но вместо того, чтобы обидеться, наездник кивнул, извиняясь, и затих. Пытаясь вскрыть шок, Джаред быстро повернулся обратно, наблюдая за работой своей сестры. Майев вспотела. Вторая жрица дрожала. Тело Ронина тряслось, и его уже бледная плоть выглядела белой, как луна. Колдун принял сидячее положение. Его рот широко открылся в безмолвном крике и затем, впервые с тех пор, как потерял сознание, Ронин моргнул. Человек застонал. Он резко упал бы назад, возможно, ударившись головой о камень. Но капитан успел протолкнуть руку между ними. С вздохом колдун закрыл свои глаза. Его дыхание стало спокойным. «И что?» «Он освобожден от власти демона, брат». — ответила маев слегка дрожа. — Он будет отдыхать столько, сколько нужно. Она поднялась. Это была тяжелая борьба, но луна была щедра, хвала ей. — Спасибо. Снова его сестра посмотрела на него с любопытством. — Нет, спасибо тебе нужно сказать всему народу. Пошли, Джиа. Еще многие нуждаются в лечении. Джаред проследил за отъездом Маев, затем обратил внимание на дворянина. «Простите меня, мой лорд, но...» Наездник отмахнулся от его слов. «Мои проблемы могут подождать. Я не видел, что вы оказывали помощь чужому колдуну. Я лорд Блэкфорест. Я знаю вас, не так ли?» Джарад, Песен Теней, мой лорд. «Ну, командующий Песен Теней, я со своей стороны рад, что вы не погибли вместе с лордом Дезделом и другими. Мне доложили, что вы пытались спасти его перед самой смертью. Мой лорд...» Блэк проигнорировал его прерывание. «Я пытаюсь собрать вместе остальных. Ясно, что стратегия Дездила была неподходящей. Да простит, мать луна, любого, даже мёртвого. Мы надеемся придумать что-то получше, если мы хотим выжить. Вы, конечно же, захотите быть там, чтобы возглавить дела, я полагаю». На сей раз Джаред не мог говорить. Он кивнул. Это всё, что он смог сделать. Дворянин, очевидно, принял это за согласие и с благодарностью кивнул в ответ. «Тогда, с вашего разрешения, я решу вопрос со своей палаткой и начну собирать остальных». Блэкфорест кивнул ещё раз, затем повернул своё животное и поехал прочь. «Похоже, похоже, что ты возвысился!» – прохрипел голос. Он быстро взглянул и увидел, что Ронин в сознании. Колдун всё ещё выглядел бледным, но не так, как прежде. Джарад быстро наклонился и дал ему воды из мешка. Ронин с жадностью выпил. «Я боялся, что заклятие повредило ваш разум. Как вы, господин Ронин?» «Я чувствую, как будто полк инферналов разбивает мой череп изнутри. И это еще мягко сказано». Человек сел прямо. «Я делаю вывод, что появились проблемы после того, как я был поражен». Капитан рассказал ему коротко, насколько это было возможно преуменьшая свою роль. Однако, несмотря на это, колдун смотрел на Джарада с очевидным восхищением. «Похоже, что Красс был прав насчёт вас. Вы действительно больше, чем спасли положение на сей раз. Вы, вероятно, спасли мир, по крайней мере, в данный момент». Щеки потемнели, ночной эльф сильно закачал головой. «Я не лидер, господин Ронин. Всё, что я делал, это пытался выжить». «Хорошо, пытаясь выжить», Вы помогли выжить остальным. Итак, Дездил мёртв. Печально для него, но не для войска. Рад видеть, что некоторые из знати пришли в себя. Возможно, ещё есть надежда. Конечно, вы же не думаете, что я собираюсь встретиться с ними?» Джаред представил Блэкфорста и других окружающих его. Их глаза, пристально смотрящие на него. «Я всего лишь офицер стражи Сурамара». «Не больше». Калдун попытался подняться наконец показав товарищу, чтобы тот помог ему. Выпрямившись, Ронин встретил пристальный взгляд Джарада. Уникальные глаза человека посмотрели в его глаза. Не больше! Кориострас еще не обладал терпением своей старшей копией, Краса, и поэтому не смог усидеть на месте. Красный Дракон хорошо знал, что должно пройти некоторое время прежде, чем группа вернется если сможет вернуться. И хотя он старался быть терпеливым, ожидая их, у него не получалось. В его голове было слишком много мыслей. Алекс Страза, пылающий легион, последствия присутствия Краса и многое другое. Также он слишком хорошо помнил поражение от лапни Утариона. Теперь его копия сама быстро приближалась к святилищу этого злодея, и была большая вероятность, что Крас мог стать жертвой души демона. В расстройстве красный гигант начал царапать склон горы одним когтем. Массивные куски камня и земли, которые были для дракона не больше, чем галька, катались вниз по долине. Однако это заняло Кориостраза всего лишь на час. Более взволнованный, чем когда-либо, он начал следить за темным небом и задавался вопросом, было ли возможно безопасно взлететь в воздух на несколько минут. Низкий рев отозвался эхом через горы. Всё расстройство исчезло. Теперь настороженный Карёострас прижимался как можно ниже, пряча своё огромное тело за одной стороной горы. Он всматривался, ища источник звука. Наверху медленно летела тёмная форма небольшой чёрный дракон. Темп, с которым летел другой левиафан, говорил, что это был страж. Карёострас тихо зашипел. Если бы он просто пролетал где-нибудь в другом месте, то не было бы никакой причины для беспокойства. Однако то, что чёрный рыскал именно в этой местности, означало опасность для плана. И всё же он сомневался, должен ли он оставаться скрытым или разобраться со стражником. Если были другие, оставшиеся незамеченными, то нападение на чёрного могло означать фатальную ошибку. Страж мог сбежать и предупредить своего хозяина. С другой стороны, Если оставить дракона в покое, он мог обнаружить Краса и остальных. На обратном пути уж точно. Кариострас сильно сжимал склон горы, поскольку он пытался прийти к некоторому быстрому решению. Если черный улетит слишком далеко, то красный мог бы не догнать его. Поверхность горы под его когтями разрушилась. Пойманный врасплох, Кариострас упал с горы, поскольку вся ее сторона разрушилась. Дракон инстинктивно расправил свои крылья и восстановил равновесие, получив всего лишь несколько сильных ударов от массивной лавины, которую он неосторожно вызвал. Он тряхнул головой, приводя свои мысли в порядок. Рёв в его ушах был единственным предупреждением, которое он получил прежде, чем чёрно ударил его сзади. Несмотря на немного меньший размер, нападавший набросился на кариостраза с сильной яростью, Красного отбросило на неровную землю с большой скоростью. Его левое крыло болезненно ободралось о скалы. сразу удалось выставить вперед переднюю лапу, перед другим пиком, глубоко вонзив когти. Его удар оторвал тонны камней от горы, но замедлил падение, что дало ему время подумать. Красный дракон перевернулся на бок, увидев своего противника и заставляя Черного отпустить его. Поскольку второй дракон упал назад, Кориострас восстановил равновесие. Он снова попытался взлететь, но пара когтей его противника все еще была в его спине. Добавившаяся нагрузка сделала боль невыносимой, но Кареострас не сдавался. Махая крыльями изо всех сил, он вывернулся в воздухе. Используя свой хвост, красный бросил соперника на ближайший пик. Черный сильно ударился, обрушив вниз ураган камней. Его когти разжались, но не раньше, чем оторвали несколько чешуек. Кориостраз взревел. Он чувствовал, как кровь струится по его задней лапе. На мгновение оба гиганта забыли о сражении, восстанавливаясь от полученных ран. Затем противник Кориостраза попытался схватить его за шею. Более крупный дракон махнул крылом как раз вовремя, отбросив Чёрного. Удар отбил у слуги Ньютариона последнее желание сражаться. С последним, непокорным ревом черный Левиафан направился прочь от Кориостраза. Нет! Теперь, когда у них было сражение, он не мог позволить другому дракону сбежать. Страж предупредил бы своего господина, который, в свою очередь, мог догадаться, что поблизости скрывается больше, чем один красный дракон. Черный был меньше и поэтому очень быстр. Но Кориостраз был умным и хитрым. Поскольку его противник ускользнул вокруг прохода, Кориострас направился другим путём. Он провёл достаточно времени, изучая окрестности, пока он ждал, чтобы знать, где соединяются некоторые низменности. Он полетел через горы. Впереди левый поворот развилки выглядел предпочтительнее, но Кареострас знал, что поворот направо приведёт его прямо к добыче. На расстоянии он слышал сильные взмахи крыльев своего врага. Красный дракон стал беспокоиться — Он должен был пересечься с ним в этом месте. Но звук говорил о том, что чёрный вместо этого расширял ущелье. Стараясь изо всех сил, Корио Страс приблизился к цели своего поиска. Только немного. Он не слышал взмахов крыльев, но чувствовал уверенность, что он наконец приближался. Он перелетел в другую низину. Их крылья почти столкнулись. Оба дракона заревели. Больше от неожиданности, чем от ярости. Кориострас дважды перевернулся вокруг себя, и чёрный дракон протаранил боком небольшую гору, разрушив вершину. Но удар получился слабым. Чёрный оттолкнулся от горы, вернулся в любимый воздух. Тряхнув головой и ругая своё невезение, Карелстрас продолжил преследование. Он поймает другого дракона, неважно, чего это будет стоить. Слишком много было потрачено сил в этой борьбе. Его решительность возросла. Проревев еще раз, Кориострас продолжил преследование. Но в основном преследовании красный левиафан пропустил кое-что меньшее внизу. Глаза следили, те, у кого были глаза, как два огромных зверя исчезли из вида. «Внушительное воздушное зрелище! Вы так не думаете, капитан Варатен?» Ночной эльф со шрамом фыркнул. «Достаточно честная борьба, хотя слишком короткая». «И я держу пари, недостаточно крови для вас». «Её всегда недостаточно», — ответил слуга Аш-Шары. «Но болтовни более чем достаточно, господин Илидан. Это доказательство того, что мы уже близко». Илидан небрежно поправил повязку на месте его уничтоженных глаз. Для него сражение между двумя такими титанами было намного более интересным, поскольку эти великие существа имели волшебное происхождение — и поэтому небо было заполнено удивительными энергиями и сверкающими цветами. Брат Малфуриона начал восхищаться новыми чувствами. Они раскрывали ему мир, о существовании которого он никогда не подозревал. «Я думаю, это очевидно, капитан, хотя вы не находите это интересным. Нахождение здесь не только черного дракона, но и красного. Почему, как вы думаете, второй был в этой местности?» «Вы сами это сказали». Это место, где живут эти звери. Колдун покачал своей головой. Я сказал, что здесь мы найдем логово огромного черного. Тот красный был здесь по какой-то причине. Поврежденное лицо Воротена стало еще уродливее, поскольку он понял, о чем говорил его компаньон. Другие драконы хотят диск. Это единственная причина. Да. Иллидан направил свое животное рядом с офицером. Позади них шли демонические воины. «Но их так легко поймали. Вы видели, как они были разбиты?» Он обдумал дальше. «Я думаю, я узнал черты этого красного». «И что из этого? Все эти звери одинаковы». «Говорите, как высокорожденный». Ледан потер подбородок, размышляя. «Нет, я думаю, что этого я встречал. И если это так, мы можем встретить знакомую компанию».